Глава вторая. Устала, прикрыв глаза, я вслушивалась в то, что происходило на улице. Оттуда долетали женские голоса, чей-то истеричный плач. Соседка не соврала, и выживших и мертвых было немало, и у каждого свое горе. Я отчетливо сквозь женский надрывный плач различала причитание и скорбное: "Милана, доченька моя". Мила, девочка, живущая напротив. Значит, и ее больше нет. Перед глазами встал образ девчушки, подростка лет пятнадцати, с вечными косичками. Добрая она была и улыбчивая. Ее в разноцветном сарафанчике невозможно было не заметить. Все местные мальчишки тайно в нее влюблялись и даже дрались за ее внимание. Теперь уже она не достанется никому. Жаль. Сильный порыв фетра распахнул Настеж слегка приоткрытую форточку. В комнату ворвался поток воздуха и откинул один край покрывала, раскрывая лицо моей мамы. Я не могла смотреть. Хотелось запомнить ее живой и веселый, убеждающий, что все будет хорошо и волноваться не о чем. Да, теперь и правда, можно не бояться, терять мне совсем нечего. Мой мир лежал в руинах. Из состояния психического оцепенения меня вывел странный гул. Приподнявшись, я даже не сразу поняла, откуда идет этот звук. Встав с пола, я затравленно огляделась. Звук исходил явно с улицы. Подойдя к окну, я слегка нажала на сенсорную ручку. Бесшумно отъехала в сторону вторая створка, и я выглянула на улицу. То, что я увидела, заставило меня окончательно поверить в то, что землянам войны не выиграть. В небе, словно тучи сранчи, затмевая солнечный свет, летели, наверное, тысячи двухместных марсианских истребителей. Даже мне, мало что понимающей в военном деле, было известно, что это за мощь. Небольшой корабль, рассчитанный всего на двух членов экипажа, прославился тем, что аналогов ему ни на одной обжитой планете Солнечной системы не было. Маневренный корабль, способный летать как в нижних, так и верхних слоях атмосферы, не только Марса и Земли, но и Венеры, а при необходимости покидать пределы стратосферы и вести бои и на околопланетных орбитах. Марсианские осы, так прозвали это чудо боевой техники, Корабль оснащался при необходимости ракетами типа «Воздух-Земля», «Воздух-Воздух», и он отлично справлялся с функцией бомбардировщика. И сейчас в небе я видела тысячи этих кораблей. А значит, война окончена. И теперь победители летят осматривать военные трофеи. И наши дома, наш город, да и вообще вся планета в целом и есть этот самый трофей. Вспомнили слова соседки о том, что дома нам не оставят. Что-что, тетя Эльвира всегда отличалась не только скользким характером, но и острым умом. Еще раз я взглянула на небо. Сейчас марсианские осы пролетали прямо над нами, и им не было конца. А по улице неспешно катились вездеходы, портя гусеницами дорожное покрытие. Красный знак Марса отчетливо виднелся на их башнях. На фоне планеты изображен Великий Олимп, самый большой вулкан нашей системы. Гордость марсиан. Этот знак должен был внушать уважение и трепет, и он справлялся со своей задачей. О чем только думало наше правительство, развязывая войну. Хотя какая уже разница. Мы проиграли и потеряли все. Отвернувшись, я осмотрелась. У меня остались часы. А может быть и минуты. Наши дома располагались практически в центре города, один из лучших районов. Так что захватчики заявятся в первую очередь сюда, а не в трущобы на окраинах. Нужно шевелиться и собрать вещи, пока есть такая возможность. Скользнув в наш с мамой общий гардероб, я первым делом открыла скрытый в стене, практически у самого пола сейф, спрятанный за обувными полками. Оттуда извлекла счет-карту с нашими сбережениями. Покрутив ее в руках, озадачилась вопросом, куда спрятать. И тут же мой взгляд наткнулся на серую пластиковую коробочку. В ней хранились занятные ботинки на платформе. Занятными их делал тот факт, что в этой самой подошве платформы был тыничок в который легко можно спрятать не только счет-карту, но и даже электронный паспорт. Мама в этих ботинках в банк ходила. Открыв коробку, я извлекла ботинки и сразу же, скрытый тайничок, убрала туда карту и мой, и мамин паспорта. Оставлять какие-либо документы посчитала небезопасным. Быстренько оглядев все вещи, взяла с полки удобный широкий комбинезон и темную фиолетовую рубашку. Переодевалась в спешке, ожидая, что в любую секунду В дом заявятся непрошенные гости. Дальше действовала на автомате. С самой верхней полки сняла вместительный зеленый рюкзак на магнитной платформе. Такая сумка была идеальна для длительного путешествия. При желании она могла даже просто левитировать рядом с тобой. И главное, ее тяжесть практически не ощущалась. Единственное условие – это не превышать допустимый вес. Долго не выбирая, я закинула в рюкзак еще один комбинезон из плотной ткани, гамаши, пару брюк свободного кроя и несколько рубашек и футболок. В плотный тряпичный мешочек сложила носочки, в еще один нижнее белье. Много вещей постаралась не брать, все-таки нести это на себе придется. Выйдя из гардеробной, не удержалась и еще раз подошла к кровати, на которой лежала моя мама. Тихонечко с тоской и разрывающей болью в душе на прощание погладила ее по ноге. Я буду помнить ее только живой и никак иначе, только красивой и веселый, любящей мамой, смотрящей на меня снежной улыбкой. Закрывая дверь, я заметила на стуле у зеркала любимую белоснежную мамину шаль из натуральной шерсти. Не удержавшись, Бережно сложила ее и убрала в свой рюкзак. Это будет память о ней. Тихо прикрыв плотно дверь, я открыла панель управления климатом в доме и опустила температуру в маминой спальне до нуля. Так будет правильно. Марсиане не звери, и они должны будут позаботиться о мертвых. Я хотела в это верить. Пройдя в свою комнату... Я собрала все голорамки с нашими с мамой фото и осторожно уложила в боковой кармашек рюкзака. Присев на свою кровать, окинула взором обстановку. Шкафы со статуэтками, стол, пара стульев, панель ТВ на стене, мой планшет. Его я тоже упаковала в сумку. На стенах, выкрашенных в нежный оттенок зеленого, Висели картинки, нарисованные моей уже рукой. На окне шикарный тонкий оранжевый тюль. Мне особенно нравилось сочетание этого цвета с зеленым, поэтому палас на пол я тоже подобрала яркого апельсинового оттенка. Я с такой любовью выбирала дизайн комнаты, сама красила стены и вешала картинки. А теперь мне придется уйти из собственного дома, оставив его чужакам. Это не было бы так страшно, если бы мамочка была сейчас со мной. Спустившись по лестнице, я услышала через выломанную дверь крики на улице. Пару секунд спустя в дом вошли двое, окинув взглядом обстановку. Они уставились на меня. По бронзовому оттенку кожи я быстро поняла, что это чистокровные марсиане, а не наемники с пояса Юпитера. Жителей Марса выделял именно цвет кожи, во всем остальном они практически не отличались от землян, за исключением марионеров. Именно так называли потомков первых покорителей Красной планеты. Первые небольшие колонии появились на Марсе в районе долины Марионер. Из-за губительного воздействия космической радиации и прочих неблагоприятных факторов у первопроходцев очень быстро появились мутации. Сначала незначительные, а затем и губительные изменения генотипа. Те люди, что выжили, стали прародителями новой расы человечества, марионеров. Эти люди отличались от чистокровных землян не только оттенком кожи, но и цветом глаз. Их оттенок варьировал от бледно-желтого до огненно-оранжевого. Марионеры были и выше, и физически в разы сильнее. Об их выносливости ходили легенды. В огне не горят, во льдах не замерзают. Так о них рассказывали, и в этом было изрядное количество правды. Марионеры приобрели способность контролировать температуру своего тела, и не только. Конечно, чаще всего представители этой расы солнечной системы выбирали профессию, связанную с армией. И еще бы, идеальные солдаты. Но сейчас на меня в упор смотрели два простых солдата марсианской армии. Нервно дернувшись, я поднялась выше на одну ступеньку, готовая в любой момент сорваться на бег. Это было замечено. Один из меднокожих отступил назад, освобождая мне путь на улицу. Но я не решилась к ним приближаться. Это все же враги, и кто знает, что у них на уме. — На улицу, землянка! — отдал приказ один из них. — Вас расселят во временном центре. — А если я не хочу... Решила уточнить я некоторые моменты. «Не хочешь выходить сама? Поможем!» Оскалившись, ответил мне второй солдат. «Нет», — тут же поправила я себя. «Я имею в виду, если в центр не хочу. Куда еще можно?» «Ты можешь улететь, куда хочешь», — спокойно ответил первый, тот, что освободил мне путь на улицу. «Если деньги есть». «Я хмыкнула. Ну да, вот сейчас я вам так и сказала». Есть ли у меня средства к существованию или нет? Прикусив губу, я с тоской посмотрела наверх. Ты задерживаешь нас! Послышалось нетерпимое со стороны дверей. Кто еще есть в доме? Никого. Тихо шепнула я. До вас здесь были мародеры. Моя мама наверху в своей спальне. Мой голос шелестел, как опавшая листва на ветру. Но эти двое меня услышали. Может, мне показалось? Но злоба и пренебрежение в их глазах поубавилось. «У меня отец на ее. — зачем-то поделилась с ними я. «Мне разрешат улететь к нему?» «Конечно, откуда им знать, что мне разрешат, а чего нет? Но все-таки хоть какая-то информация мне сейчас не помешает. Им ведь виднее, что мне могут позволить, а что нет. Я с затаенной надеждой взглянула на того, что отнесся ко мне добрее. «Сейчас тебе нужно попасть в центр помощи местному населению по этому району. Его развернули в торговом центре в конце улицы. Там с тобой побеседуют психологи, и если информация о твоих родственниках подтвердится, то тебя отправят туда за счет нашего правительства. Так что выходи на улицу и иди следом за остальными». Он теплом не улыбнулся. «Не бойся, никто вас не тронет». Война окончена, смерти больше ни к чему. Кивнув ему, я опустила голову и практически вышла из дома, но все же не выдержала. — А моя мама? Что будет с ней? Мне нужно было знать, что с родным мне человеком обойдутся хорошо, что похоронят в соответствии с традициями. — Не переживай, — буркнул второй солдат. — Кремируем и прах развеем. Что мы, изверги по-вашему? «Нет!» — тихо шепнула я ему. «Но после того, что сотворили наши же, в хорошее верится с трудом!» Не оборачиваясь, я выскользнула на улочку и ни на кого не смотря, двинулась к торговому центру. Люди вокруг кричали и плакали. Кто-то порывался вытащить с собой как можно больше барахла, кого-то силой выталкивали за двери. Многие были настолько сломлены горем, что так же, как и я, просто брели, куда сказали. Я не поднимала головы, не хотела видеть отражение своей боли на чужих лицах. Вокруг царил хаос. Крики, ругань и тихий плач. Как же так? Мы ведь были уверены, что все беды обойдут стороной наш городок. Что война, над там, где-то в небе. Что самое страшное — это похоронка, полученная на сына или отца. Как же все глупо вышло. Как же так? Ведь мы могли спастись, улететь, сбежать. У нас был шанс. И от этого стократ больнее. Нельзя быть наивными. Это непростительная ошибка. Ошибка ценой в жизнь. Ноги несли меня вперед, а мои мысли и моя душа парили там, в красивой белоснежной спальне в моем доме. Там, под любимым покрывалом с яркими снегирями, осталось лежать бездыханным мое сердце. Имя. Только услышав вопрос, я поняла, что уже пришла в пункт назначения. И сейчас молодой меднокожий солдатик пытался что-то сунуть мне в руку. Я не ответила, лишь уставилась на него. Тот, сплюнув, все таки просунул мне в ладонь какой-то предмет. Развернув то, что мне выдали, обнаружила простой пластиковый номерок, скоряво выбитый на нем цифрой 56. Ничего не понимая, просто прошла вперед и села к остальным женщинам. Все молчали, и это щадило нервы. Женщины всхлипывали и прятали лица в простеньких тряпичных платочках. Сейчас я завидовала им как никогда. Я никогда не умела выражать свою боль слезами. Сколько себя помнила, Никогда не плакала. Орала, визжала, истерила. Но как только мое сознание очнулось, слез не стало. И это отравляло душу. Мама смеялась и утверждала, что так происходит потому, что я сильная духом. На самом деле я просто не могла заплакать. Эмоционально не способна отпустить себя настолько, чтобы появились слезы. Люди все приходили. Холл торгового центра заполнялся. Места уже на всех не хватало. То тут, то там возникали склоки, некоторых людей даже горе изменить не способно. Хамоватые женщины, пользуясь растерянностью других, буквально насильно поднимали их с занятых мест и усаживались сами. Подняв глаза, увидела, что прямо напротив меня стоит пожилая дама из соседнего дома. Из вещей у нее обнаружилась лишь старенькая куфта. который был завернут любимый кот. Это заставило меня улыбнуться хоть на мгновение. Я потянулась к ней рукой и быстро усадила на свое место. Я молодая, постою, а ей уже силы беречь нужно. Наш, если можно так выразиться, временный покой охраняла бойкая рыжеволосая женщина, сидящая через сиденье от моего бывшего места. Она бросала такой тяжелый взгляд на скандалисток и нахалок. что те просто странились и не приближались к нашим креслам. Время от времени назывались номера. Кто-то уходил сам, а к кому-то подходили солдаты и уводили людей за какую-то дверь. Что там, никто не знал. Но многим было уже все равно, что их ждет впереди. Ясно, что ничего хорошего. Нас предали свои же. Бросили на растерзание сошедших с катушек мародеров и насильников. Отдали в руки врага. А теперь в лучшем случае выдадут коробку в трущобе и бросят там умирать. А в худшем... Про худший вариант я даже думать не хотела. Тянув голову в плечи, я устала оперлась спиной о стену. Мимо пробежала чья-то девочка. Дети, хоть их не тронули. — Номер пятьдесят шесть! — раздался монотонный неживой голос. И они сразу сообразила, в чем дело. только когда женщина с рыжим котом осторожно дернула за рукав, отмерла и уставилась на нее непонимающим взглядом. «Твой номер, девочка!» Я подняла номерок и еще раз убедилась, что там действительно на пятьдесят шесть. Оторвавшись от стены, я неспешно на слабых ногах двинулась в тот самый заветный кабинет, из которого еще никто не выходил. Взявшись за ручку, Я зажмурилась и рванула дверь на себя, словно прыгая в омут с головой. Белые стены кабинета сразу же вызвали ассоциацию с больницей. Если бы я точно не знала, что нахожусь в бывшем торговом центре, то поверила бы, что это клиника. За столами сидели люди, все марсиане в военной форме. Женщин не наблюдалось. Неуверенно пройдя вперед, остановилась у единственного стула, стоящего перед этими самыми столами, практически в центре комнаты. — Как на допросе? — мелькнула мысль. — Имя? — раздался чей-то очень недружелюбный рык. Я не успела заметить, кто спросил, поэтому беспомощно замолтала головой, не понимая, кому тут отвечать. — Девушка, сядьте на стул, — мягко приказал мужчина. сидящий прямо передо мной, и назовите имя секретарю. Жестом довольно мощной руки, похожей на лопату, он указал на худого мужика с острым носом. Тот, убедившись, что я смотрю на него, еще раз рыкнул. — Имя? — Анита Корф, — негромко прошептала я. — Возраст, — все тот же холодный злой рык. Сдрогнув, я подсобралась и сжала ладони в кулаки. Ногти больно врезались в кожу. Я не могла переносить крики и ругань, направленные на меня. Это дезориентировало и вгоняло в ступор. Сглотнув и уставившись в одну точку под столом говорившего, ответила. — Двадцать пять лет. — Статус. На этом вопросе я окончательно зависла и ушла в себя. — Я спросил статус. Чем злее и громче он кричал, тем страшнее мне становилось. Не выдержав, я закрыла уши руками и тихо зашептала детскую считалочку. Так мама учила справляться со стрессом. — Крамар, замолчи. Найдите и выведите данные на нее. Сквозь мое бубнение до меня донес еще чей-то голос, заставивший умолкнуть орущего. Не знаю, что там происходило дальше, я ни на кого не смотрела. Я ждала, когда все это кончится, и меня отпустят или не отпустят, но главное, чтобы не орали. Мужчины о чем-то переговаривались, пытались задавать мне вопросы, но я игнорировала их и не желала даже смотреть в их сторону. За моей спиной приоткрылась дверь, и чьи-то каблучки застучали по полу. Передо мной присела красивая меднокожая женщина с изумительными огненными волосами. На ее лице сияла располагающая улыбка. «Здравствуй, Анита!» — вежливо обратилась она ко мне. «Тебя выбили из равновесия эти суровые вояки. Не бойся, они только с виду грозные». Неуверенно я разжала руки и отвела их от головы. «Они кричат!» — пожаловалась я зачем-то ей. «Тебе не нравится, когда громко разговаривают?» Столько участия слышалось в этой простой фразе. — Это пугает, — шепотом призналась я. — Я теряюсь. — Скажи, у тебя есть родственники за пределами земли? Ненавязчиво поинтересовалась красивая женщина. Видимо, она была психологом. Слишком быстро она вывела меня из моего оцепенения. — Да, отец на Ио. Я бы хотела улететь к нему. Выпрашающей я уставилась на ее красиво очерченный рот, и ждала слов, что она произнесет. — Конечно, если хочешь, мы отправим тебя к нему. Дождавшись, пока я кивну, женщина встала. Вокруг ее ног взметнулся подол зеленого платья.